Глава двадцать Влад. Артур, ты что, коллекционер? Все мать твои пробки на себя собрать решил. Водитель виновато втягивает голову в плечи, ощущая, что я очень близок к той грани, после которой могу только убивать и раскатывать людей в блинчики. Я ненавидяще смотрю на светофор, слишком медленно перемигивающий с красного на зеленый. Слишком долго. Сколько можно еще? Нужно было ехать одному. Так было бы быстрее. Первый побег Маргаритки отдавался во мне азартом охотника. Этот — холодным предчувствием какого-то дерьма. Избавиться от него никак не получается. Мы потеряли слишком много времени на отвлекающий маневр Городецкого, передавшего телефон цветочка какому-то своему приятелю, пустившемуся петлять по Москве и водить меня за нос. Мы его перехватили, хоть это и была ушлая вертлявая тварь. Теперь одним бывшим другом у Городецкого больше. Сомневаюсь, что приятель простит Городецкому то, что по его вине ему сломали руку. Звонок раздается не то чтобы вовремя, но все-таки кстати. «Информационник в кои-то веки явился с новостями. Я уже почти спланировал приказ на его увольнение как самого лютого тормоза моей конторы». «Ну?» — рявку в трубку намекаю, чтобы говорил сразу, без долгих предисловий. «Два миллиона, Владислав Каримович», — трапливо сообщает мне Паша. «Вчера поступили на его счет». «Кто переводил?» — обрубая лишнее объяснение. Зная Пашу, он сейчас именно в них и ударится. «Только не говори мне, что ты этого не пробил». Нет, вряд ли это силы, слишком дорогое вложение. Да, взять с меня можно больше, но для этого ублюдка неоправданный риск. Только если у него будут гарантии того, что деньги окупятся, и самому Федору Михайловичу точно ничего не будет. Михальчук, ладно, Михальчук? Я сбрасываю невидящими глазами, глядя в окно машины. Звездочка ж ты, папина, что ж у тебя настолько мало мозгов-то оказывается? Я надеюсь, ты все-таки достаточно умна из головы моего цветочка не упала ни волоска, потому что, иначе. «Владислав Каримович, прога!» – воет водитель, и я, приходя в себя, разжимаю пальцы на телефоне. Стекло на дисплее треснуло, до того сильно я его сжал. А телефон нужен именно в моем телефоне доступ к программе впаяного в брелок на ключах цветочка локатора. Но городецкий, вот ведь крыса. Жирная мной же выкормленная крыса. Я ведь его ценил, этого циничного исполнительного педантичного ублюдка. Я предполагал, что плачу ему достаточно, чтобы он был мне верен. Но оказывается, нет. Только бы с ключами не вышло такой же лажа, как с телефоном. Нет. Мы паркуемся в узком неудобном дворе, и только выскочив из машины, пока вылезают из фургона мои ребята, я примечаю дорогую тачку среди кучи дешевых машин. Двоих бугаев, караулящих у двери и набычившихся, стоит мне только повернуться в их сторону. Работайте, ребята. Выдыхаю я, будто спуская свору своих псов с поводков быстрым движением. Обычно я просто доволен своей привычкой быстро намечать и реализовывать планы. Сегодня я и чертовски рад. Хорошо, что я не отпустил домой оперативную группу. Хорошо, что не понадеялся на то, что Городецкий окажется один. Хорошо, что пообещал тройные премиально ребятам, поэтому они с искренним удовольствием раскладывают на асфальте двоих мордоворотов, абсолютно случайно оказавшихся у двери нужного мне подъезда. В сопровождении двоих свободных ребят я и оказываюсь в темном подъезде. Этот этаж останавливаю я рванувших было наверх мужиков. На экране локатора плыхает красным степень близости, несколько метров. Я провожу телефоном влево, к дальней двери. Метраж увеличивается. «Ломайте», — я киваю направо. Очень сомневаюсь, что там меня ждет бабушка-старушка, которой я устрою инфаркт. А квартирку Лана могла найти понадежнее. Мои ребята вышибают дверь, это из третьего удара. Я оказываюсь внутри. Обостренным уже почти до звериного, чутьем чую в воздухе легкий запах кокоса. Ее простенького, легонького геля для душа. «Здесь, точно здесь!» Слышу крик, тонкий, болезненный, отчаянный, ее крик, в комнате слева. Я шагаю туда и сразу вижу цветочек, забившуюся в угол за шкаф держащуюся за левую часть лица. Не в силах прикрыть расползающийся по ее щеке багровый синяк. И вся моя ярость, вся тревога за эту безмозглую девчонку поднимается в цунами концентрированного гнева. «Кто это сделал? Все, что я хочу знать. Только скажи цветочек, и я принесу тебе голову этого урода». Она смотрит на меня своими огромными такими мертвыми глазами, и я вижу, как шевелятся ее губы. И только потом, сквозь рев своей ярости, слышу ее предупреждение. «Сзади!» Успевая уйти влево, вывернуться из захвата, которым, видимо, хотел хотя бы частично придушить меня Городецкий, притаившийся за дверью. «Куда тебе, мразь?» Это было затмение, ничего больше. Глубокое, темное, жаждущее крови. Я помню, как хрустнул нос моего врага под моим кулаком. Самый простой перелом. Лично я бы не оставил ни единой целой кости в его теле. Помню, как хищно упивался запахом его крови. На тот момент я даже не задумывался, что если забью его до смерти, меня посадят. Это было неважно, тем более он посмел сделать больно моей маргаритке.